— Вот как! Из всех неблагодарных, испорченных мальчишек, каких мне случалось видеть, ты, Оливер, самый... — Нет, нет, сэр! — всхлипывая, воскликнул Оливер, цепляясь за руку, которая держала хорошо знакомую ему трость. — Нет, нет, сэр, я исправлюсь, право же, я исправлюсь, сэр. Я еще очень маленький, сэр, и такой, такой, какой такой! с изумлением спросил мистер Бамбл. — Такой одинокий, сэр, очень одинокий! — воскликнул ребенок. — Все меня ненавидят. — О, сэр, пожалуйста, не сердитесь на меня. Мальчик прижал руку к сердцу и, со слезами, вызванными неподдельным горем, посмотрел в лицо спутнику. Мистер Бамбл с некоторым удивлением встретил жалобный и беспомощный взгляд Оливера. Раза три-четыре хрипло откашлялся и, пробормотав что-то об этом надоедливом кашле, приказал Оливеру осушить слезы и быть хорошим мальчиком. Затем он снова взял его за руку и молча продолжал путь. Когда вошел мистер Бамбл, гробовщик, только что закрывший ставни в лавке, делал какие-то записи в прихода расходной книги при свете унылой свечи, — Весьма здесь уместный. <эхе> — Ага, — сказал гробовщик, оторвавшись от книги и не дописав слова. — Это вы, Бамбл? — Я самый мистер Сауэрбери, Сауэрбери" — отозвался Бидл. — Ну вот, я вам привел мальчика. Оливер поклонился. — Так это и есть тот самый мальчик? — спросил гробовщик, подняв над головой свечу, чтобы лучше рассмотреть Оливера. — Миссис Сауэрбери. — Будь так добра, зайди сюда на минутку, дорогая моя. Из маленькой комнатки позади лавки вышла миссис Сауэрбери. Это была невысокая, тощая, высохшая женщина с ехидным лицом. — Милая моя, — почтительно сказал мистер Сауэрбери, — это тот самый мальчик из работного дома, о котором я тебе говорил. Оливер снова поклонился. — А, боже мой! — воскликнула жена гробовщика. — Какой он маленький! — Да, он, пожалуй, мал ростом, — согласился мистер Бамбл, посматривая на Оливера так, словно тот был виноват, что не дорос. — Он и в самом деле маленький, этого нельзя отрицать. Но он подрастет, миссис Сауэрбери, он подрастет. — Да что и говорить! — с раздражением отозвалась эта леди. — Подрастет на наших хлебах. Я никакой выгоды не вижу от приходских детей. Их содержание обходится дороже, чем они того стоят. Но мужчины всегда думают, что они все знают лучше нас. Ну, ступай вниз, мешок с костями. С этими словами жена гробовщика открыла боковую дверь и вытолкнула Оливера на крутую лестницу, ведущую в каменный подвал, сырой и темный, служивший преддверием угольного погреба. и носившей название «кухни». Здесь сидела девушка, грязно одетая в стоптанных башмаках и дырявых синих шерстяных чулках. «Шарлот, — Шарлот, сказала миссис Сауэрбери, спустившаяся вслед за Оливером, — дайте этому мальчику остатки холодного мяса, которые отложены для трипа. Трип с утра не приходил домой и может обойтись без них. — Надеюсь, мальчик не настолько привередлив, чтобы отказываться от них. — Верно, мальчик? — У Оливера глаза засверкали при слове «мясо». Он задрожал от желания съесть его и дал утвердительный ответ, после чего перед ним поставили тарелку с объедками. — Хотел бы я, чтобы какой-нибудь откормленный философ, в чьем желудке мясо и вино превращаются в желчь, чья кровь холодна, как лед, а сердце железное. Хотел бы я, чтобы он посмотрел, как Оливер Твист набросился на изысканные яства, которыми пренебрегла бы собак. Хотел бы я, чтобы он был свидетелем того, с какой жадностью Оливер, терзаемый страшным голодом, разрывал куски мяса. Еще больше мне хотелось бы увидеть, как этот философ с таким же наслаждением Поедает такое же блюдо. — Ну, что? — спросила жена гробовщика, когда Оливер покончил со своим ужином. — Она следила за ним в безмолвном ужасе.